Двадцать января. Полураспад. «Ангел, стань человеком! Подыми меня, ангел, с колен! Тебе трепет сердечный неведом! Поцелуй меня в губы скорей!» Андрей Вознесенский. Я проснулся гораздо раньше ее. Или, может, она опять только делала вид, что спит? «Не знаю, я теперь не умею ее понимать, она этого не хочет». Она и тогда не хотела. Убегала от меня на шейпинг. Пилатеса еще не придумали. И я сидел на набережной в заглушенной из-за бензинового кризиса машине, пускал в прохладное окно струйки сигаретного дыма, и с ними играл морской вечерний воздух и играючи растворял их в себе». «Менял их голубой цвет на серый, а потом из серых делал прозрачными. И я наблюдал небесное цветоделение и ждал, когда появятся в сумерках две тонкие зябкие фигуры – ее и ее подруги Юли. И я предложу подбросить их до дому. И они, может быть, согласятся, если достаточно продрогнут. И тогда...» Почти теряя сознание от восторга и ожидания, я открою дверцы и отодвину сиденье рядом с собой назад, чтобы ее коленки не стукались о приборную пластмассу. Когда нормальный человек, я например, в сидячем положении сводит колени вместе, их чашечки смотрят друг на друга, а у нее наоборот в разные стороны, будто малыши двойняшки, которые вообще-то жить друг без друга не могут. Но вот сейчас поругались. Не по-настоящему, конечно, а просто, чтобы друг от друга отдохнуть. Я называл ее коленки неправильными, а она смеялась и говорила, что она вообще вся неправильная, потому что из другого измерения. И, устроившись поуютнее, они попросят у меня зажигалку и тоже закурят. Ах, как я этого не поощрял. Длинные и тонкие подстать им самим заграничные сигареты. И, если совсем уж окажутся в настроении, позволят заскочить по пути на первую речку. В бар дома журналиста, в котором в то время делали сногсшибающий коктейль из фальшивого бифитера и невиданной мною ни до, ни после лактозно-углекислотной смеси южнокорейского производства под названием «милки сода». И потом я развезу их по домам. И неловко, как подросток, прощаясь у ее подъезда, вспомню сцену из старого фильма. «Зайдешь на чашку кофе?» «А я не пью кофе». «А у меня его и нет». И я улыбнусь, потому что на кофе меня опять не пригласили, и отправлюсь домой. Счастливый и влюбленный. Я вообще был мальчиком влюбчивым. Где эта влюбчивость теперь? Как бы она мне помогла?